скриптам, Я был в Трансильвании дважды. Первый раз я был там один, в экскурсионных целях, а второй раз приехал туда в 1996 году на съемке документального фильма для NHK. Японское общественное телевидение. Между первым и вторым визитом прошли долгие девять лет, столько всего изменилось. В первый раз я посетил столицу Румынии, Бухарест, где здания и одежда окружающих были одинакового цвета, и реже попадались одежды красного цвета, которые выделились на общем фоне. Само собой, разумеется, там, наверное, были другие цвета, но это все, что я могу вспомнить сейчас. Президентом в то время был Николай Чаушеско, человек, который в последующем был расстрелян вместе со своей женой и своими же солдатами. Устав от стоика, салатов и газированных напитков, я пошел в китайский ресторан, о котором вычитал в путеводители. Они не приняли наш заказ и указали лишь на два из бесчисленных пунктов меню, сказав, что это все, что у них есть». Увидев длинную очередь, мне стало любопытно посмотреть, что происходит, и я подошел поближе, где увидел небольшой вагончик, продающий шарбет. Я считаю, что в порции у каждого человека было значительно меньше, чем желтка в глазунье. Во второй визит мошеннического вида парень раздавал листовки у входа в метро Бухареста, рекламируя шоу в стиле «ню». Одежда стала более красочной, и даже появился японский ресторан, только плакат, вывешенный на окне, большими буквами повествовал, что меню состоит из карри и спагетти. Таким было государство даже после существенных изменений в администрации, и, видимо, совершенно не велась борьба с организованной преступностью. Нет бизнеса, нет денег. Я очень хорошо это понял после инцидента, произошедшего со мной в первый день моего пребывания в Болгарии. Я почувствовал течение времени наиболее явно, когда в очередной раз посетил горную крепость Дракулы, Влада Цепеша, которая маячит на вершине Трансильванской горы. Это та же самая крепость, из которой сбрасывается жена Цепеша, получив ложные известия о его смерти от турецкой армии в интерпретации Дракулы Фрэнсиса Форда Копполы. Теперь он известен как замок Пойнарь, там было оборудование для освещения, и хижины, которые я некогда посещал, были уже заброшены, и любой желающий мог прийти или уйти в любое время. Но во время моей второй поездки, когда я оказался прямо перед мостом, который нужно пересечь, чтобы попасть в замок, какой-то старик из соседней деревни читал газету и заставлял людей покупать билеты. И всё же не было даже намека на то, что проводились какие-либо реставрационные работы в замке или же на его территории, и даже указательные столбы, которые были установлены в земле, исчезли. Так что обслуживание стало хуже, и сейчас они взяли с вас за это плату. Ни замок Дракула, ни Трансильвания не могли воспротивиться потокам международной торговли. Кроме того, место, где Дракула впервые появляется перед англичанином Джонатаном Харкером в облике извозчика, «Проклятый перевал Борга» является полной противоположностью того, как книга описывает его — В условиях беспрепятственного обзора на 360 градусов голые мужчины и женщины любят загорать в тамошних лесах, в то время как далее находится то, что может быть воспринято только как маяк меркантильности в этой стране, возвышающийся отель Дракула. И все же все это в стороне, и земля и небо Трансильвании, конечно, навивает мысли о работе Стокера. Молния, проходящая прямо сквозь землю, леса темные и глубокие, остатки древних замков, ветхих церквей, домов — и женщины, выходящие на дорогу на рассвете с зажженными факелами в руках во время церемонии призыва мертвых. Несомненно, все эти вещи все еще живут и дышат где-то на страницах бледного падшего ангела. Хидеюки Кикути, 15 апреля 2008 года, во время просмотра фильма «Дракула восстал из мертвых 1968 года выпуска, читал Адреналин.